и, возможно, буду лишен удовольствия видеть вас целый месяц, если не два. — Куда вы едете? — Сначала в Грасдейл, ответил он с невольной улыбкой, которую не сумел подавить, как не старался. — В Грасдейл? Значит, она там? — Да. — Но дня через два отправится с миссис Максвелл в Эф, подышать морским воздухом, и я поеду с ними. Эф, нынешний модный курорт, —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 Однако, когда Лоренс вернулся, он продолжал хранить ту же сдержанность относительно всего, что меня мучительно интересовало, и сказал только, что его сестре воздух Ф принес большую пользу. Сын ее здоров, но, увы, они опять поселились в Стейнингли у миссис Максуэлл и прожили там больше трех месяцев.